3 Повертев в руках ящичек видеопередатчика, Эрик Райнхард внимательно оглядел игрушку со всех сторон. «Значит, при обстреле он уцелел», — неохотно признал Диксон. «Должно быть, спрыгнул с повозки за миг до попадания». Райнхард согласно кивнул. «Именно. Уцелел. Ушел от вас. И уже дважды». Отодвинув прочь игрушечный видеопередатчик, он резко подался вперед к человеку беспокойно, переминавшемуся с ноги на ногу напротив его стола. — Еще раз, как вас зовут? — Эллиот. Ричард Эллиот. — А вашего сына зовут Стивен. — И произошло все сегодня вечером? — Около восьми часов. — Продолжайте. Стивен пришел домой и повел себя крайне странно. Принес свой межзвездный видеопередатчик, вот этот самый. — пояснил Элиот, кивнув в сторону ящичка, лежащего на столе перед Райнхартом. Нервничал. Взвинчен был очень. Я спросил, что с ним стряслось, а он довольно долго не мог ничего объяснить. Здорово волновался. И, наконец, показал мне видеопередатчик. Отсекшийся Элиот глубоко с дрожью втянул носом в воздух. «Внутри кто-то вдумчиво покопался и многое изменил», — продолжал он. Я сразу заметил. Я, понимаете ли, инженер, электромеханик. Тот передатчик как-то раз открывал, чтоб вставить новую батарейку. И как он выглядел изнутри, представляю себе прекрасно. Как бы вам объяснить, комиссар? Элиот ненадолго умолк, собираясь с мыслями. Словом, переделал его капитально. Куча проводов разведена по-другому, совершенно по-новому. Реле тоже подключены иначе. Кое-какие схемки исчезли, зато появились новые, на скорую руку сляпанные из старых. А после я обнаружил то самое, что и заставило меня позвонить в госбезопасность. Видеопередатчик. Он действительно заработал. Заработал? Понимаете, он изначально был всего лишь игрушкой. С дальностью действия не больше двух-трех городских кварталов, чтобы ребятишки могли перезваниваться прямо из собственных спален. Нечто вроде портативного видеофона. Так вот, комиссар, я испытал передатчик, нажав кнопку вызова и заговорив в микрофон. И, и связался с одним из наших линейных кораблей, с линкором, находившимся за Проксимой Центаврой, в восьми световых годах от нас. В радиусе действия настоящей межзвездной видеосвязи. Тогда-то я и позвонил в госбезопасность сразу же. Какое-то время Райнхард молчал. Наконец он постучал ногтем по ящичку. — Итак, вы вышли на связь с линейным кораблем при помощи этой игрушки? — Совершенно верно. — А настоящие видеопередатчики какой величины? — Примерно сей в двадцать тонн весом, — подсказал Диксон. — Об этом и речь, — раздраженно отмахнувшись, проворчал Райнхард. «Хорошо, Эллиот. Благодарю за переданные нам сведения. Можете быть свободны». Полицейские госбезопасности вывели Эллиот из кабинета. Райнхард с Диксоном переглянулись. «Плохо дело», — жестко сказал комиссар. «Он обладает неким экстраординарным даром, даром технического свойства». Возможно, проделать такую работу способен разве что гений. Вспомните, Диксон, из какой он прибыл эпохи? Первые годы XX века и еще до начала великих войн. То был уникальный период. Эпоха рассвета всего и вся, особенно талантов, времена невероятно быстрого развития, времена первопроходцев и первооткрывателей. Эдисон, Пастер, Бербанк, Братья Райт. Изобретение, механизмы. Людям этих времен свойственно сверхъестественное чутье во всем, что касалось машин. Нечто вроде интуитивного понимания техники, которого мы лишены. Вы хотите сказать? Я хочу сказать, что появление в нашей эпохе подобного пришельца из прошлого скверно само по себе, хоть военное время, хоть мирное. Он слишком не похож на нас. «Совершенно иначе мыслит и чувствует, обладает способностями, которых у нас нет. Этот талант к починке выбивает нас из колеи, порождает неразбериху, причем во время войны. Теперь я начинаю понимать, от отчего аналитическим ЭСМ не по силам его просчитать. Мы просто не в состоянии понять подобного человека. По словам Уинслоу, он искал работу, любую работу» утверждал, будто может делать все, что угодно, починить любую неисправную вещь. Понимаете, что это значит? Нет, признался Диксон. Что же это значит? Кто-то из нас способен починить хоть что-нибудь. Нет. Ни одному из нас. Это не по зубам. В наше время каждый узкий специалист, у каждого своя роль, собственная работа. Я разбираюсь в своем деле, а вы в своем. Путь эволюции ведет нас к все более и более узкой специализации. Человеческий социум, как экосистема, вынуждает к ней адаптироваться. Постоянные усложнения всего вокруг лишают нас возможности разобраться в чем-либо, кроме собственного круга задач. Выполнить работу сидящего за соседним столом я уже не смогу. Слишком уж много знаний накопилось в каждой области деятельности, и самих областей тоже не перечесть. А этот человек не таков. Он может починить все, что угодно, и сделать все, что угодно. И помогают ему в этом ни знания, ни наука, как упорядоченный набор фактов. Знаний у него ноль. Тут дело не в знаниях, не в голове. Работает он интуитивно, то есть сила его не в голове, а в руках. Мастер на все руки. Руки! Он не механик, не инженер. Художник. Художник, творящий руками и рассекающий наши жизни, как нож масла. — А вторая проблема? — спросил Диксон. — Вторая проблема в том, что этот человек, этот непредсказуемый человек, скрылся в горах Элбертайн. И теперь его, черт знает, сколько времени придется искать. Он крайне хитер, причем на собственный, особый манер, будто какой-то зверь. Похоже, поймать его будет непросто. Отослав Диксона, Райнхард на минуту задумался, сгреб со стола стопку донесений и отправился с ними в зал аналитических АСМ. Зал ЭСМ оказался закрыт, окружен плотным кольцом вооруженной полиции госбезопасности. Перед кольцом полицейских, в гневе тряся пышной черной бородой, уперев бока кулачище, стоял Данель за возмущенный. Пётр Шериков. «Что происходит?» — обрушился он на подошедшего Райнхарта. «Почему меня не пускают взглянуть на прогнозы?» «Прошу прощения», — сказал Райнхард. Знаком велев полицейским расступиться. «Идемте со мной, я вам все объясню». Перед ним двери отворили, и оба вошли в зал. За их спинами двери немедленно захлопнулись, а путь к ним вновь переградило кольцо полицейских. «Что побудило вас покинуть лабораторию?» — спросил Райнхард. Шериков пожал плечами. «Причин тому несколько. Во-первых, мне нужно увидеться с вами». Звонил по видеосвязи, но мне ответили, что вас нет на месте. «Тогда я подумал, должно быть, случилось нечто из ряда вон выходящее. Что происходит?» — Минута терпения, и вы все узнаете, — ответил Райнхард и подозвал Каплана. — Вот порция новых данных. Загрузите мне немедленно. Посмотрим, сумеет ли машина прибавить их к общей картине. — Разумеется, комиссар. Приняв у Райнхарда пленки, Каплан положил их на ленту загрузочного конвейера. Машины загудели, ожили. — Вскоре выясним, — пробормотал Райнхард в полголоса. Шериков нетерпение взглянул на него. Что выясним, посвятите уж и меня. Что тут творится? Дело плохо. Вот уже 24 часа машины не выдают никаких прогнозов. Никаких? Никаких вообще. На лице Шерикова отразилось откровенное недоверие. Но это же невозможно. Какое-то соотношение сил существует всегда! Да, соотношение сил существует, однако машины не способны подсчитать шансы. Что им препятствует? Появление переменного фактора, с которым машинам не справится. От того они и прогноз построить не могут. Так почему бы им не отвергнуть его? с хитрецой предложил Шериков, игнорировать, да и дело с концом. Не выйдет. Фактор-то существует. Вне всяких сомнений, существует, а следовательно влияет на общий итоговый баланс наряду с прочим материалом. Отвергнуть его значит фальсифицировать результат, игнорировать заведомо истинные данные машины не в состоянии. Шериков задумчиво запустил пятерню в черную бороду. «Любопытно. Какого же рода фактор мог оказаться не по зубам нашим аналитическим ЭСМ?» Я полагал, они способны переварить любые данные относительно современной реальности. Так и есть, однако этот фактор не имеет с современной реальностью ничего общего. Том и беда. Высто Изи, возвращая из прошлого хронопузырь, перестарались и слишком быстро сдернули его с траектории. В результате пузырь прибыл к нам с грузом, с пришельцем из начала XX века, с человеком из прошлого. Так-так, человек, живший 200 лет назад. Огромного роста поляк сдвинул брови. С радикально иным мировоззрением, без каких-либо связей с нашим нынешним обществом, совершенно не укладывающейся в его рамки. Что и приводит аналитический АСМ в замешательство. В замешательство, усмехнулся Райнхард. Да уж, пожалуй. Как бы там ни было, с данными об этом человеке они не могут сделать ровным счетом ничего. Вот такой перед нами непредсказуемый человеческий фактор. Нет, по нему статистики, нет и прогнозов. А это вышибает из фазы все остальное. Мы ведь всецело зависим от постоянной демонстрации соотношений сил. Вся подготовка к войне завязана на ней. Не было гвоздя. Помните эту старинную песенку «Не было гвоздя, подкова пропала, не было подковы, лошадь захромала, лошадь захромала, командир убит, конница разбита». Из английской народной песни «Перевод Маршака». Именно. Появление единственного фактора, единственного человека вроде этого, переворачивает все вверх дном. Казалось бы, одному человеку вывести из равновесия целое общество не по силам, но очевидно это не так. Что вы предпринимаете касательно этого человека? Ищем. Вся полиция госбезопасности на ноги поднята. И каковы результаты? Минувшей ночью он скрылся в горах Кальбертайн. И найти его будет непросто. Следует полагать, на воле он проведет еще 48 часов как минимум. Раньше нам уничтожение этого горного района не организовать. А тем временем... Готово, комиссар! — перебил Райнхарда Каплан. «Новый прогноз готов!» Действительно, аналитические ЭСМ закончили учет новых данных. Райнхард с Шериковым поспешили занять места у смотровых окон. Долго ждать им не пришлось. Не прошло и минуты, как машины выдали результат. При виде цифр Шериков ахнул. 99 к 2 в пользу Терра. «Это же просто чудесно! Теперь мы...» Однако цифры тут же исчезли, а их место заняли новые, 97 к 4, в пользу Центавриан. Шериков растерянно негодующе застонал. «Подождите», — посоветовал ему Райнхард, — «по-моему, это ненадолго». И вправду этот прогноз тоже немедля исчез. Цифры замелькали с бешеной скоростью, сменяясь другими в доли секунды. Наконец машины умолкли. Вновь ничего, никаких прогнозов, никакого соотношения сил. Смотровые окна были пусты. — Вот, видите, — проворчал Райнхард, — та же самая чертовщина. Шериков призадумался. — Райнхард, вы, как и все англосаксы, импульсивные сверхмеры. Берите пример с нас, славян. Через двое суток этот человек будет найден и уничтожен. Вы сами только что так сказали. Тем временем мы все трудимся день и ночь, готовясь к войне. Военно-космический флот ждет возле Проксимы, занимает позиции для атаки на Центавриан. Военные заводы и фабрики работают на полном ходу. К дате начала военных действий у нас будет полномасштабная армия вторжения, готовая к отправке в далекий путь к Центаврианским колониям. Все население Терры мобилизовано. Восемь дочерних планет заваливают нас сырьем. Все это продолжается круглые сутки, пусть даже без прогнозов аналитических АСМ. Пришелец из прошлого, вне всяких сомнений, умрет задолго до начала атаки. И машины снова выдадут результат. Райнхард поразмыслил над его тирадой. Так-то оно так, и все же тревожно, пока такой человек гуляет где-то на воле сам по себе. Человек непредсказуемый. Да, это же противоречит всей нашей науке. Мы собирали статистические данные о нашем обществе две сотни лет. Сведений накопилось без счета. Наша машина способна предсказать поведение любого индивидуума и любой социальной группы в любой момент времени, в любых мыслимых обстоятельствах. Но этот человек никаким прогнозам не поддается переменная величина, против которой бессильна наука, статистически неопределимая частица, то есть то есть частица, движущаяся таким образом, что нам не предсказать, какое положение она займет в определенный момент времени, случайно, бессистемно. Вот именно. И это... это противоестественно. Шериков саркастически рассмеялся. Не волнуйтесь вы так, комиссар. Пришельцы из прошлого схватят, и все вернется в естественное состояние. Поступки людей снова станут для вас предсказуемыми, как поведение подопытных крыс в лабиринте. К слову, а чего этот зал под охраной? Чтобы никто не знал, как обстоит дело с прогнозами, а глазка может пустить под откос всю подготовку к военным действиям. Никто к примеру, Маргарет Дуфе?» Райнхард неохотно кивнул. «Чересчур они робкие, эти парламентарии. Пронюхав, что аналитические ЭСМ не дают прогнозов, они непременно захотят отменить все военные планы и снова вернуться к ожиданию. Слишком медленно, на ваш вкус, комиссар. Законы, дебаты, совещания, дискуссии. А между тем, если вся власть принадлежала кому-нибудь одному, это сберегло бы кучу времени. Если бы один человек решал, что делать дальше, думал за всех, вел бы народ за собой». Райнхард окинул великана-поляка изучающим взглядом. «Да, кстати, это мне кое о чем напомнило. Как дела с Икаром? Прогресс в монтаже главного блока управления на лицо? Шериков с досадой стиснул массивные челюсти. Главного блока, легкий взмах огромный ручищей. Я бы сказал, все идет хорошо, а отставание мы со временем ликвидируем. Райнхард немедленно сторожился. Отставание? То есть вы все еще отстаете от графика? Незначительно, не намного. Нагоним, не сомневайтесь, заверил его Шериков, направившись к выходу. Идемте, спустимся в кафетерий, выпьем по чашке кофе. Волнуйтесь, вы, комиссар, сверх меры. Смотрите на вещи проще. Оба вышли в коридор. Пожалуй, вы правы, мне здорово не по себе. Этот непредсказуемый человек, никак из головы его не выкинуть. Разве он уже что-нибудь натворил? Нет, ничего особенного, только переделал по-своему... «Детскую игрушку. Игрушечный видеопередатчик». «Вот как!» — заинтересовался Шериков. «Каким же образом? Что именно изменил?» «Я покажу». Райнхард повел Шерикова по коридору к себе. Едва оба вошли в кабинет, комиссар запер дверь на замок, подал Шерикову игрушку и в общих чертах описал, что сделал с ней кол. На лице Шерикова мелькнуло какое-то странное выражение. Нащупав скрепляющие игрушку шипы-защелки, он отжал их, и ящичек отворился. Подсев к столу, великан-поляк принялся изучать его изнутри. — Вы уверены, что переделал его именно пришелец из прошлого? — Разумеется, причем, можно сказать, на коленке. Мальчишка, играя, сломал эту штуку, а наш мистер непредсказуемый шел мимо, и мальчишка попросил его исправить поломку. И он исправил, да еще как. Невероятно, — пробормотал Шериков, едва не приникнув к ящичку глазом. Такие крохотные реле. Как же ему удалось? Что? Нет, ничего. Резко поднявшись на ноги, Шериков с осторожностью закрыл ящичек. Вы позволите забрать его с собой в лабораторию? Хотелось бы разобраться во всем этом основательнее. «Безусловно. Только зачем?» «Из чистого любопытства. Идемте, выпьем, наконец, кофе», — сказал Шериков, направившись к двери. «Значит, пришельцы из прошлого, вы рассчитываете схватить в течение дня или двух?» «Не схватить, уничтожить. Ликвидировать как факт. Ударные силы в нужный район уже стягиваем. На этот раз никаких промахов быть не должно» сейчас составляем план ковровых бомбометаний дабы полностью сравнять с землей горный массив альбертайн пришельцы из прошлого необходимо уничтожить в ближайшие 48 часов шериков рассеянно кивнул судя по выражению лица мысли его были заняты чем-то совсем другим да уж конечно пробормотал он прекрасно вас понимаем Томас Кол присел, скорчился над разведенным костром, отогревая ладони. Близилось утро. Небо на глазах становилось фиалково-сером. За ночь горный воздух изрядно остыл, и Кол, весь дрожа, жался поближе к огню. Жар костра приятно грел руки. Руки, его руки! Кол глядел и глядел на них озаренных желто-алыми отцветами огня. Ногти черные, в трещинах и заусенцах ладони и пальцы покрыты бесчисленными бородавками и мозолями. Однако руки у него хороши, просто на славу, пальцы длинные, к кончиком. Да, свои руки Кол весьма уважал, хотя зачастую не понимал их. С головой погрузившись в раздумья, он размышлял о сложившемся положении. В горах кол провел ночь, день и еще ночь. Первая ночь оказалась врагу, такого не пожелаешь. Спотыкаясь, падая, ощупью карабкался он. Покручим сквозь густые кусты и траву, зато к восходу солнца успел порядочно углубиться в горы и надежно укрылся в долине между двумя огромными пиками. К закату появилось у него и какое-никакое жилище, и чем огонь добывать, а после он обзавелся прекрасной ловушкой. Яма, плетеная крышка, веревка, свитая из травы и зазубренный колышек. Один попавшийся в нее кролик уже покачивался на ветке, подвешенной за задние лапы, а ловушка поджидала следующего. Фиалково серое небо сделалось серо суровым, холодным. В горах было пусто и тихо, но вот откуда-то издали, отражаясь эхом от необъятных склонов, ущелий, донеслись птичьи трели. Вскоре пение первой проснувшейся птицы подхватили другие. Справа от Коула затрещали кусты, очевидно, сквозь заросли пробирался какой-то зверек. Начинался день, второй день в горах. Поднявшись на ноги, Коул принялся отвязывать ответки кролика. Пора позавтракать, а после? Что после? Дальнейших планов у него не имелось. Инстинктивно он понимал, что благодаря сохранившимся инструментам и золотым рукам протянет здесь хоть целую вечность. Добывать дичь проще простого, а дичь это мясо и шкурки. Со временем он построит себе постоянное жилье и даже одежду из шкурок сошьет, а с приходом зимы. Однако так далеко в будущее Кол не заглядывал. Стоя у костерка, он упер руки в бедра, поднял взгляд к небу, сощурился, пригляделся и тут же напрягся всем телом. Серое небо, поднявшееся из-за горизонта, украсило нечто знакомое черная точка. Кол поспешил затоптать костер и вновь устремил взгляд ввысь. Что это там? Может птица? К первой точке присоединилась вторая. Две точки. Три, четыре, пять. Набирая скорость целая стая черных точек в сером утреннем небе, устремилась в сторону гор. К нему. Прихватив с собой кролика, Кол бросился прочь от костра и забился в шалаш из ветвей, выстроенный накануне. В шалаше он невидим. Тут его не найдут. Но если они заметили пламя костра, Сжавшись комок, кол выглянул наружу, точки в небе неумолимо росли, сомнений не оставалось. Это все те же аэропланы, черные бескрылые аэропланы, приближающиеся с каждой секундой. Вскоре он смог расслышать их приглушенный гул, который усиливался, пока под ногами не задрожала земля. Первый аэроплан круто спикировал вниз. Рухнул к земле, точно камень обернулся громадным черным силуэтом. Кол, ахнув, втянул голову в плечи. С оглушительным ревом, описав дугу в воздухе, аэроплан пронесся над самой землей. И вдруг из его брюха грохотом посыпались белые узелки, распустившиеся зонтиками, как семена адванчика Быстро спикировав вниз, узелки приземлились и оказались людьми людьми в военных мундирах. А вниз, следом за первым аэропланом, уже несся второй. С ревом промчавшись над колом, он тоже сбросил груз, и новая порция узелков, вытряхнутая наружу, заполнила небо. За вторым аэропланом спикировал низу третий, за третьим четвертый. От белых узелков плавно, облаками семян одуванчика, опускающихся на землю, зарябило в глазах. Приземлившись, солдаты разбились на отряды. До кола съежившегося в шалаше донеслись резкие крики. Охваченный страхом, он замер. Спустившиеся с неба солдаты взяли его в кольцо, отрезав все пути к бегству. Последняя пара аэропланов сбросила людей у него за спиной. Поднявшись на ноги, кол высунулся из шалаша. Кое-кто из солдат отыскал пепел и углик его костерка. Один, припав на колено, пощупал кострище и махнул рукой остальным. Солдаты, крича, обмениваясь жестами, устремились к нему отовсюду. Еще один взялся устанавливать неподалеку какую-то пушку, Другие принялись разматывать массивные бухты шлангов, соединяя ими множество странных труб и механизмов непонятного назначения. Кол пустился бежать. Поскальзываясь, падая, он скатился вниз по склону. У подножия холма вскочил на ноги и без оглядки бросился в густые заросли. Ползучие стебли и листья хлестали его по лицу, глубоко рассекая кожу. Споткнувшись, кол снова упал, запутался в невысоком кустарнике и в панике рванулся на волю. Кусты не поддались, если бы дотянуться до ножа в кармане. Голоса, топот, солдаты гнались за ним, сбегая со склона следом. Задыхаясь от ужаса, кол забарахтался, засучил ногами, напряг все силы, вцепился в опутавшие его плети. Ползучих стеблей и дернул, что было сил. Один из солдат припал на колено, навел на него ствол винтовки. Другие, подбежав ближе, тоже взяли кола на прицел. Кол скрипнув, зажмурил глаза. Внезапно обмяк всем телом и в ожидании выстрела стиснул зубы. По шее насквозь, промочив рубашку, градом катился пот. Стебли в юнов и ветви больно впивались в спину. Нет. «Тишина!» Кол медленно поднял веки, солдаты перестроились. Со склона к ним, выкрикивая на ходу приказания, спускался человек огромного роста. Двое солдат углубились в кусты. Один из них схватил кола за плечо. «Не отпускать!» — велел подоспевший гигант, грозно встряхнув пышной черной бородой. «Глаз не сводить, держать крепче!» У колу перехватило дух, попался, теперь ему не уйти. Заполнившие прогалину солдаты окружили его плотным кольцом, о чем-то заговорили между собой, с любопытством разглядывая пленника. Кол, не проронив ни слова, устало покачал головой. Чернобородый великан остановился напротив, упер руки в бока и оглядел кола с головы до ног. «Бежать даже не думайте», — сказал великан. «Не выйдет. Понимаете?» Кол кивнул. «Вот и прекрасно. Вот и хорошо». Чернобородый махнул солдатам, а те защелкнули на запястьях кола и повыше локтей металлические браслеты. Сталь впилась в тело так, что кол ахнул от боли. Такими же браслетами ему сковали и ноги это придется потерпеть пока мы не уберемся отсюда путь предстоит не близкий куда куда вы меня увозите петр шериков помолчал пристально изучая непредсказуемого пришельца из прошлого лишь после ответил куда ко мне в лаборатории под уральские горы он вдруг замолчал и поднял взгляд к небу и лучше бы нам не задерживаться Полиция госбезопасности начнет ковровые бомбардировки уже через пару часов. К этому времени нам нужно убраться отсюда как можно дальше. Облегченно вздохнув, Шериков опустился в удобное, особо прочное кресло. — Как хорошо в родных стенах, — сказал он и кивнул одному из охранников. — Порядок. Можете освободить его. Освобожденный от металлических оков, больно впивавшихся в руки и ноги, колобмяк и без сил осел на пол. Шериков молча взирал на него. «Что вам прежде всего необходимо?» — наконец спросил он. «Еда? Вы голодны?» «Нет». «Лечение? Может быть, вы больны или ранены?» «Нет». Шериков сморщил нос. Ну, ванна, во всяком случае, не повредит. Но это организуем чуть позже. Раскурив сигару, он затянулся, окутался облаком сизового дыма. У дверей кабинета несли караул двое лабораторных охранников с винтовками наготове. Больше в кабинете, кроме Коула, с Шериковым не было никого. Томас Коул сидел на полу, втянув голову в плечи и опустив подбородок к груди. Он даже не шевелился, только грудь вздымалась и опадала в такт вдохом. Казалось, его спина, и без того не отличавшаяся примизной, изрядно вытянулась в длину и загнулась сильнее прежнего. Нечесанные волосы растрепались, лицо заросло колкой седой щетиной. Испачканная, насквозь пропотевшая одежда изорвалась во время ползания сквозь кусты. Кожу покрывали многочисленные ссадины и царапины, на лбу, на щеках, на шее, а лели россыпи лопнувших волдырей. Сидел он молча, устало прикрыв блекло-голубые глаза. В эти минуты он выглядел совсем старым, иссохшим, дряхлым стариком на пороге смерти. Шериков махнул рукой одному из караульных. — распорядить пусть к нам пришлют доктора. Этому человеку необходим полный осмотр. Возможно, потребуются внутривенное вливание Скорее всего, он какое-то время ничего не ел. Охранник вышел за дверь. — Не хотелось бы, чтоб с вами стряслось что-нибудь, — пояснил Шериков. — Прежде чем продолжать, пусть вас осмотрят. И заодно избавят от пшей. Кол молчал. Шериков рассмеялся. — Выше голову. Гревать вам не о чем. — сказал он, подавшись вперед и ткнув в сторону Коула огромным пальцем. — Еще два часа, и там в горах вас настигла бы смерть. Вам об этом известно? Коула равнодушно кивнул. — Не верите, стало быть. Так полюбуйтесь сами. Потянувшись к столу, Шериков нажал клавишу и включил видеоэкран, вделанный в стену. — Смотрите! Операция наверняка еще не закончена. На светящемся экране возникло изображение. Это секретный канал видеосвязи, принадлежащий службе госбезопасности. Я тайком подключился к нему с полдюжины лет назад. Ради собственной безопасности, ухмыльнувшись, пояснил Шериков, то, что мы сейчас видим, передается лично Эрику Райнхарту. «Райнхард, все, что вы видите, и организовал». — Смотрите внимательно. Именно там вы пребывали еще два часа назад. Кол повернулся к экрану, но поначалу не понял, что там происходит. На экране буйно клубилось, пенилось, кружилось множество вихрей из облако облако. Из динамика зазвучал басовитый рокот вроде утробного рева. В следующий миг картинка на экране сместилась, слегка изменив угол зрения. И кол разом оцепенел. На его глазах стирали с лица земли целый горный массив. Изображение передавалось с корабля, летящего над землей, где еще недавно выселись горы Эльбертайн. Теперь там не осталось ничего, кроме клубящихся серых туч, столбов пыли, дощебня, мелкого праха, поднятого взрывами, ввысь и исполинской волной, хлынувшего во все стороны разом Горы Эльбертайн уничтожили до основания. Кроме необъятных туч пыли от них не осталось никакого следа. Внизу на земле тянулась вдаль изброжденная трещинами равнина, дочисто выметенная огненным ливнем. Повсюду, насколько хватало глаз, в земле зияли жуткие раны, огромные дыры без дна. Теснились бок о бок кратеры, кратеры пыли прах, будто выжженная, изъязвленная воронками поверхность луны. А ведь еще два часа тому назад здесь возвышались горные пики, а между ними темнели ложбины, поросшие пышными травами, кустами, деревьями. Кол отвернулся от экрана. — Вот видите! — Шериков щелкнул клавиши, и экран потемнел. Не так давно в этих местах находились вы. Весь шум и дым из-за вас. Из-за вас, мистер непредсказуемый пришелец из прошлого, Райнхард устроил все это, чтобы покончить с вами. И мне очень хотелось бы, чтобы вы это поняли, чтобы осознали, насколько серьезно сложившееся положение. Кол не ответил ни слова. Вздохнув, Шериков полез в ящик письменного стола, за которым сидел. Бережно вынул из ящика небольшую кубическую коробочку и протянул ее Колу. «Это ведь ваша работа, не так ли?» Кол взял коробочку в руки, поднес поближе к глазам, но утомленный ум отказывался сосредоточиться. «Что это за штуковина?» «Какой он к ней?» «Ах, да, это ведь та самая игрушка, межзвездный видеопередатчик, как называли ее ребятишки» да это я ее починил подтвердил он возвращая игрушку Шерикову. — в порядок привел ребята ее сломали в глазах великана вспыхнули искорки вновь смерив коло изучающим взглядом шериков удовлетворенно кивнул головой черная борода и тлеющий кончик сигары синхронно качнулись к низу великолепно это все что мне требовалось выяснить Внезапно, поднявшись на ноги, великан шумно отодвинул от стола кресло. «Вижу, доктор уже здесь. Для начала пусть он займется вами и приведет в порядок все, что не понадобится. А мы продолжим беседу после». Кол, непрекословя, позволил вошедшему доктору помочь ему встать с пола и увести за собой. Отпущенного медиками Колла припроводили в личную столовую Шерикова, этажом выше лабораторий. Поспешно поглощая обед, поляк говорил без умолку, а кол молча, не прикасаясь к еде, сидел за столом напротив и даже не шевелился. Его старую одежду забрали, выдав взамен новую, дочисто выбрели, залечили царапины и ожоги, вымыли с головы до ног. Теперь Кол выглядел гораздо здоровее, моложе, однако усталость по-прежнему тянула его к земле. Голубые глаза потускнели. Рассказ Шерикова о мире 2136 он слушал без комментариев. «Как видите», — подытожил Шериков, взмахнув куриной ножкой, «ваше появление изрядно путает нам планы. Теперь, узнав кое-что о нас...» Вы, безусловно, можете догадаться, отчего комиссар Райнхард настолько заинтересован в вашем уничтожении. Кол кивнул. Райнхард, понимаете ли, свято верит, будто отказ аналитических ЭСМ всерьез угрожает подготовке к войне. Но это же полный вздор. Шумно отодвинув тарелку, Шериков припал губами к кружке с кофе. В конце концов, войны можно вести и без статистических прогнозов. Аналитические ЭСМ только описывают положение дел. Машины не более чем электрические, сторонние наблюдатели. Сами по себе на ход войны они не влияют нисколько. Войну ведем мы. Они лишь анализируют происходящее. Кол снова кивнул. «Еще кофе?» предложил Шериков, придвинув к Колу пластиковый сосуд. — Прошу, не стесняйтесь. Кол налил себе еще кружку. — Спасибо вам. Как видите, настоящая наша проблема совсем иного рода. Машины попросту за пару минут рассчитывают для нас то, что мы, в конце концов, вполне способны рассчитать и сами. Они наши слуги, инструменты, а вовсе не какие-то божества из храма, куда мы ходим им поклоняться, и не оракулы, заглядывающие для нас в будущее. Заглядывать в будущее им не по силам, а их статистические прогнозы отнюдь не пророчество. Казалось бы, разница колоссальна, однако Райнхард и ему подобные превратили аналитические ЭСМ в нечто вроде богов. Но для меня богов не существует. По крайней мере, в природе я таковых не наблюдаю. Кол кивнул и поднес к губам кружку с кофе. Рассказываю я вам обо всем этом, потому что вы должны отчетливо понимать, с чем нам довелось столкнуться. Терра окружена со всех сторон Древней Центаврианской империи. Существует она многие сотни, тысячи лет. Точный срок никому не известен. Империя давным-давно состарилась, обратилась в труху, прогнила, разъеденная коррупцией и своей корыстием, однако она удерживает за собой большую часть окружающей нас галактики и не дает нам вырваться за пределы Солнечной системы. О икаре и работе Хеджа над ССС-двигателем я уже упоминал. В войне с центраврянами мы должны победить. Долго мы работали, долго ждали момента, когда сумеем вырваться из кольца и отвоевать себе место среди звезд, и вот оно, решающее преимущество – Икар. Получив данные об Икаре, аналитические ЭСМ впервые в истории выдали прогноз в нашу пользу. Таким образом, успех в войне против Центабриан зависит от Икара, а не от аналитических ЭСМ, понимаете? Кол кивнул. Однако вот тут-то и возникла проблема. Согласно сведениям об Икаре, переданным мной машинам, работа над ним будет завершена через 10 дней. Более половины этого срока уже миновало. Но сборка главного блока управления с тех пор не продвинулась вперед ни на шаг. Просто-таки не блок управления, а блок преткновения, иронически улыбнувшись, признался Шериков. Я пробовал взяться за сборку собственноручно и тоже не преуспел. Слишком уж там все сложно и меня миниатюрно. Слишком много технических заковырок, совершенно нам незнакомых. Работаем-то с нуля. Ни единой экспериментальной модели для отработки процессов. «Но, значит, это и есть экспериментальная модель», — заметил Кол. «Причем собранная по чертежам человека» погибшего четыре года назад а потому не способного исправить наши ошибки и кара мы изготовили собственными руками внизу в лабораториях и хлопот он нам доставил не сосчитать закончил шериков и тут же поднялся на ноги идемте спустимся в лаборатории и поглядим на него оба спустились этажом ниже и Шериков повел кола за собой У двери в лабораторию Кол остановился, как вкопанный. — Да, зрелище впечатляющее, — согласился с ним Шериков. — Держим его здесь, внизу, из соображений безопасности. И охраняется он превосходно. Входите. Работы у нас непочатый край. В самом центре лаборатории возвышался икар, приземистый серый конус, которому предстояло пронзив пространство со скоростью в тысячи раз превышающей световую и преодолев расстояние более четырех световых лет, достичь самого сердца Проксимы Центавра. Вокруг конуса лихорадочно трудились, спеша завершить оставшуюся работу, группы людей в мундирах. Шериков повел к Хоулы в дальний конец зала. Сюда. Вот он, пресловутый блок управления содержится под особой охраной. Шпионы-центавриан на кишат повсюду. Вникают буквально во все, но и мы тоже. Именно так добываются данные для аналитических ЭСМ, разведкой в обеих системах. Полупрозрачная сфера главного блока управления покоилась на металлической подставке с двумя вооруженными охранниками по бокам. При виде приближающегося Шерикова оба опустили оружие. «ЧП с этой штукой нам совсем ни к чему», — пояснил Шериков. «На ней держится все». С этими словами он протянул руку к шару. На полпути его ладонь остановилась, упершись в невидимую преграду. Шериков громко захохотал. «Стена! Все еще включена! Отключите!» Один из охранников нажал неприметную кнопку на браслете вокруг запястья. Воздух над шаром замерцал и тут же угас. Ну вот. Сомкнув ладонь поверх шара, Шариков бережно снял его с подставки и протянул коулу. Вот это и есть главный блок управления нашим исполинским другом и каром. Именно этот шар замедлит его скорость до субсветовой... В недрах Проксима Центавра, снизив скорость кар, вернется в нашу Вселенную в самом сердце, в ядре звезды, и все. Нет больше Проксимы Центавра, нет больше Армуна. Шериков мечтательно улыбнулся, но Кол уже не слушал его. Приняв у Шерикова шар, он принялся вертеть его в руках, поглаживать со всех сторон, поднес к самым глазам, заглянул внутрь, На лице его отразилось искреннее восхищение. «Нет, проводов вам без оптики не разглядеть». Знаком велев подать ему пару микролинз, Шериков подрузил их на переносицу кола и помог ему справиться с заушниками. «Теперь попробуйте. Увеличение можно регулировать. Сейчас линзы настроены на тысячекратное. Можете хоть повысить, хоть снизить». Кол ахнул, качнулся из стороны в сторону, едва не упал, но Шериков вовремя подхватил его под локоть. Не сводя взгляда с шара, кол принялся слегка поворачивать голову то вправо, то влево, настраивать линзы очков под себя. Да, тут привычка нужна, однако сколько они позволяют сделать, к примеру, выполнять микроскопическую пайку. Соответствующие инструменты для этого у нас, сами понимаете, есть. Сделав паузу, Шериков облизнул губы. Одна беда. Добиться нужной точности сборки не удается никак. Паять проводку при помощи микролинз и микроскопических инструментов под силу считанным единицам. Мы пробовали поручить эту работу роботам, однако в процессе требуется принимать слишком много решений а роботы это не умеют. Умеют лишь реагировать. Но Кол не ответил ни слова. Поджав губы, напрягшись, оцепенев, он все смотрел и смотрел внутрь полупрозрачной сферы. Мало-помалу Шериковым овладело странное беспокойство. — Вы сейчас просто вылитый предсказатель судеб из седой древности, — пошутил он. Однако тревога не унялась. По спине ученого холодной волной побежали мурашки. — Знаете что, верните-ка лучший блок управления мне. Кол неторопливо положил шар в подставленную Шериковым руку, а через некоторое время, не прекращая раздумий, снял и очки с микролинзами. «Ну — Ну, — поторопил его Шериков, — что мне нужно, вы понимаете? Мне нужно, чтобы вы... Спаяли эту проклятую штуку. Окаменев лицом, он подступил колу вплотную. По-моему, у вас получится. Исходя из того, как вы ее держали, и, конечно же, из того, что проделали с обычной детской игрушкой, вы вполне сможете собрать блок управления без ошибок за пять оставшихся дней. Никому другому это не под силу. А если работы над бомбой не закончить в срок, галактикой так и будут править Центавриане. А Тере придется прозибать здесь, в границах Солнечной системы. Под единственным крохотным солнцем средней величины, пылинкой в бескрайних просторах галактики. Но Кол по-прежнему не отвечал. «Ну же, что скажете?» — в нетерпении спросил Шериков. А что случится, если я не возьмусь монтировать этот блок управления? В смысле, что тогда ждет меня? В таком случае я передам вас Райнхарту, и Райнхард немедленно с вами покончит. Сейчас он считает вас мертвым, погибшим во время уничтожения гор Эльбертайн. Но если бы хоть заподозрил, что я вас спас... Понятно. Я привез вас сюда ради одного единственного дела. Закончите сборку и кара, верну назад в ваш собственный пространственно-временной континуум. Откажетесь?» Колм побрачнел и задумчиво сдвинул брови. «Судите самим, что вам терять. Не вытащим мы вас из этих холмов, вы давно были бы мертвы». «А вы правда можете вернуть меня в свое время?» — Ну, разумеется. — И Райнхард не помешает? Шериков расхохотался. — А что он тут может поделать? Как сможет мне помешать? У меня есть свои люди. Вы их уже видели. Это они приземлились вокруг вас. О возвращении можете не волноваться. — Да, ваших людей я видел. — Стало быть, вы согласны? — Согласен. — решил Томас Коул. — Сборку я вам закончу. Спаяю ваш блок управления как надо. Пяти дней, думаю, хватит.